незадолго до гастролей. Летняя ночь опустилась на город, придавив небо к самым крышам. Воздух был густым и теплым, как нежный суп, в котором плавали желтые кружки фонарей. Шеф-повар вышел на заднее крыльцо ресторана, чтобы спохнуть со лба пот и выкурить сигарету. Маленькое здание ресторана, снятого под гуляния, напряглось, словно готовое жахнуть пушка. Там внутри справляли юбилей молодого столичного театра «Тема». Юбиляры зажигали так, что на кухне подпрыгивали ножи и кастрюли. Шеф-повар несколько раз с опаской выглядывал в зал, чтобы своими глазами увидеть феерическое представление. Актеры куролесили вовсю, а главный режиссер, косматый и пьяный, носился по залу, как Посейдон по волнам, раздавая дикие приказания, на которые никто, естественно, не обращал внимания. Пили так много, что у официантов, открывавших бутылки, к концу вечеринки отваливались руки. Для молодой актрисы Тани Прияткиной этот вечер оказался не самым удачным. Начать с того, что, собираясь на юбилей, наряжаясь в свое новое вечернее платье, она никак не ожидала превращения торжественного мероприятия в банальную попойку. Ко всему прочему, в самый разгар веселья какой-то раздухарившийся толстяк вихрем пронесся мимо танцующей девушки и наступил на длинный подол ее очаровательного платья. Материя треснула, и Тане срочно пришлось ретироваться, чтобы хоть как-то привести свой наряд в надлежащий вид. Пока она возилась с иголкой и ниткой, выданной ей сердобольной гардеробщицей, буря улеглась выбросив на берег полуживой обслуживающий персонал и одно бесчувственное тело, которое принадлежало актеру первого состава Тихону Рысакову. Вернувшись в зал, Таня увидела, что музыканты уже собрали инструменты, а официанты с мутными от усталости глазами занялись уборкой. Почти все гости разошлись или же расползлись по домам, И только возле разоренных столов на полу, в груди скомканных салфеток, словно ангел в перьях, лежал Тихон Рысаков. У него был кроткий вид и растерзанная рубашка, которую, судя по следам помады, кто-то иступленно грыз. «Это ваш?» – строго спросил Таню бармен, возвышавшийся над стойкой. Бабочка под его подбородком агрессивно расправила крылья. У бармена был лысый череп и руки размером со свиные рульки. С полотенцем на плече он походил на боксера, который вместо ринга по ошибке забрел на кухню. Наш. Вынуждена была признать девушка, тяжело вздохнув. Она невольно чувствовала ответственность за всеми забытого Рысакова. Хотя какое же удовольствие возиться с пьяным. По правде говоря, Таня уже не раз доводилась видеть подвыпившего Тихона. В гримерке у него неизменно находилась бутылка коньяка и, опрокинув после очередного спектакля пару рюмок, он нередко засыпал прямо на стуле в какой-нибудь причудливой позе. Подойдя к Тихону, Таня наклонилась и наотмашь ударила его сначала по одной щеке, потом по другой. Раздавать такие поистине королевские пощечины она научилась, играя главную роль в драме о любви и ненависти. Впрочем, на сцене ее партнер не лежал на полу кверху пузом, как околевший хомяк. Тело не откликнулось на агрессию и не подавало признаков жизни. Если бы не сопенья, вырывавшиеся из мясистых ноздрей, можно было бы подумать, что Рысаков уже отошел в мир иной. Таня попыталась приподнять Тихона за плечи, но сразу же поняла, что одной ей с этим делом не справиться. Хотя коллега был маленьким и щуплым, но весил, казалось, целую тонну. По крайней мере, менеджер ресторана, который в конце концов вытащил его на улицу и пытался засунуть в такси, отдувался, пыхтел от натуги и ругался, на чем свет стоит. Рысаков странно раскорячился, и засунуть его в салон автомобиля оказалось делом непростым. Желтое лакированное такси нетерпеливо пофыркивало, мечтая поскорее рвануть с места и унестись прочь. Однако мертвецки пьяное тело никак не хотело складываться и цеплялось руками и ногами, за что ни попадя. «Руку, руку ему загни!» – командовал таксист-менеджеру, с интересом наблюдая за вознёй, происходившей за его спиной, но даже не пытаясь помочь. «А теперь ногу заноси!» Он каблуком зацепился. В конце концов Рысакова удалось запихнуть на заднее сиденье, и он развалился там, довольно похрюкивая. Да ничего не оставалось делать, как продолжать играть роль ангела-хранителя. Ну что ж, поехали, – обреченно сказала девушка, усаживаясь рядом с водителем, и назвала свой адрес. Рысаков на заднем сиденье всхрапнул и с чувством почмокал губами. «Надо же, как назюзюкался!» «Весело», — сказал шофер, выезжая со стоянки и быстро набирая скорость. «Ох, башка у него завтра будет, как чугунная очушка. Придется вам его лечить». «Вот еще!» — возмутилась Таня. «Хватит и того, что я его из-под стола вытащила». Водитель рассмеялся и искоса взглянул на свою пассажирку. «Хорошенькая, сил нет. Лет двадцать пять, не больше». Огромные глазища, короткие темные волосы с перепутанными прядками, острый носик. Она не могла ей понравиться, хотя заигрывать с ней он бы не рискнул. По выражению глаз, по манере держаться, по уверенному тону, по всему чувствовалось, что у этой дамочки стальной характер. Она, как та подлая конфета, об которую он недавно зуб сломал, грильяш называется, снаружи выглядела шоколадной а внутри оказалась твердой, как кусок бетона. За окнами проплывала старая улица с округлыми поворотами. Неожиданно поднялся ветер и понесся навстречу автомобилю, припечатав к лобовому стеклу смятый конфетный фантик. Липы, прикованные решетками к земле, грозно затрясли гривами. По крыше забарабанил дождь, и Таня зябко передернула плечами. Рысаков на заднем сидении громко икнул. «Он на одного артиста здорово похож», – поделился шофер своим наблюдением. «На этого из сериала «Совы ночные птицы», самого прикольного маленького, карлика-вампира, ну, как его фамилия-то?» «А, Рысаков! Тихон Рысаков, вот!» «Это и есть Тихон Рысаков», – мрачно заметила Таня. Не то, чтобы она хотела унизить любимца публики перед ценителем его таланта, Просто вскоре они окажутся на месте, и любимца придется каким-то образом транспортировать на третий этаж. Без помощи крепкого мужчины тут вряд ли обойдешься. «Нет, правда?» Шофер ей сразу же поверил и так взбудоражился, что едва не въехал в пустую автобусную остановку. «Правда, правда», – подтвердила Таня, волнуясь «Только вы на дорогу смотрите, а то угробите достояние страны». «А можно у него будет автограф попросить?» – с воодушевлением спросил шофер, поглядев в зеркальце заднего вида. Вероятно, надеялся получше разглядеть своего кумира. «Попросить-то можно», – ответила пассажирка, – «только вряд ли он даст. По-моему, он сейчас не в состоянии даже крестик нарисовать». Тем временем дорога привела их к Таниному дому. Заведя машину во двор, таксист лихо подрулил к указанному подъезду, выключил мотор и сам вызвался дотащить Рысакова до квартиры. «А вы его жена?» – спросил он, сверкнув на Таню восторженными глазами. «Коллега, я с вечеринки уходила последняя, а он лежал на полу», – объяснила она. «Не могла же я его бросить?» На улице было холодно и противно, фонарь, торчавший напротив подъезда, оказался лейкой, из которой вовсю поливали двор. Ветер неистовствовал. Где-то наверху и по небу тащились тучи, похожие на огромные китобойные корабли. Между ними, то появляясь, то исчезая, билась загарпуненная луна. Таня сразу стала мокрой, как будто только что выкупалась прямо в одежде. Платье противно липло к телу, а прическа погибла безвозвратно. Извлеченный из салона и поставленный на нетвердые ноги рысаков, разлепил веки и посмотрел по сторонам изумленным младенческим взором. Потом, раскрыв рот и высунув язык лопаткой, попытался поймать летящие сверху капли, помотал головой и с пафосом заявил. Жизнь дается человеку для того, чтобы он утолял жажду. И сразу навострился упасть лицом вниз. Однако шофер был начеку. Он присел, подхватил Рысакова и ловко повесил его себе на плечо. Голова пьяного оказалась у него за спиной, а обратился к небесам. По мостовой несся пузырящийся поток воды и, яростно ворча, уходил в забранный решеткой водосток. Таня поскакала к подъезду открывать дверь, шофер, тяжело ступая, двинулся за ней. «А вы смотрели мое кино?» – громко и нагло спросил талант у своего поклонника и требовательно стукнул того кулаком по почкам. «Смотрел, смотрел», – ответила за шофера Таня, мечтавшая как можно скорее оказаться дома. «Я играл вампира», – продолжал разглагольствовать Рысаков. «Страшного вампира, у которого были огромные зубы!» Он попытался укусить шофера за пиджак, пропитанный тяжелым табачным духом, но не преуспел и только больно проехался носом по сукну. Открыв дверь квартиры, Таня включила свет, скинула босоножки и прошлепала в комнату, показывая, куда свалить тело. У шофера оказались растоптанные ботинки с узкими носами. После них на паркете остались грязные следы, похожие на сигары. Плату за дополнительный подъем груза на третий этаж он брать категорически отказался и еще некоторое время топтался возле дивана, разглядывая Рысакова с умилением матери, только что убаюкавшей любимое чадо. «Надо же!» – приговаривал он, призывая Таню в свидетели. «Живой артист, собственной персоной. Мне он больше всех в сериале понравился. Я просто животно надорвал, когда он на мосту пытался старушку закусать, а она его по голове сумкой била» и он свалился в воду, а потом на катер влез и одного туриста себе приглядел, а тот оказался иностранцем и все повторял «Do you speak English? Помните?» «Помню», сказала Таня, у которой от холода зуб на зуб не попадал, а потом коварно добавила. «Знаете, я беспокоюсь, у вас там машина двор перегородила». Таксист мигом испарился, и Таня, чертыхаясь, тут же бросилась сдирать в себя мокрое платье. Потом она сделала попытку раздеть Рысакова, волнуясь, впрочем, не только за его здоровье, но и за свой промокший диван. Тихон, однако, раздеваться категорически не хотел. Сначала он просто вяло сопротивлялся и что-то сонно бормотал. Однако, оставшись без штанов, принялся неожиданно резво легаться, вероятно, защищая свою честь. Получив пяткой в живот, Таня плюнула на него и отправилась в душ. Когда она вернулась, ее незваный гость крепко спал, трогательно свернувшись калачиком. Она накрыла его толстым одеялом и погасила в комнате свет. Было уже позднее утро, а Таня все никак не могла проснуться. Разбудил ее настойчивый звонок в дверь. И сколько девушка не накрывала подушкой голову, отделаться от назойливых переливов ей так и не удалось. Охнув, она села на постели и потерла лицо ладонями, чтобы поскорее прийти в себя. Потом накинула халат и полетела открывать. Попутно она заметила, что Рысакова на диване нет, зато из ванной комнаты доносился шум льющейся воды. В воздухе витал легкий похмельный запах. — Кто там? — машинально спросила Таня, не заглядывая в глазок. — Это я ответил знакомый голос и таем мгновенно слетели остатки сна за дверью стоял таранов, тот самый тип, который ровно год назад разбил ее сердце. Впрочем, как выяснилось, сердец у нее было штук сорок, не меньше. потому что всякий раз стоило ей вспомнить о подлой измене таранова, очередное сердце подпрыгивало в груди, а потом шарахалась озень и разлеталось на крошечные осколки. «Господи, сегодня же пятое число!» – подумала Таня. «Пятое! Год назад именно пятого числа это и случилось! Юбилей, так сказать!» «Тань, открой, пожалуйста!» – попросил из за двери невидимый Таранов. «Это ужасно важно!» Она глубоко вздохнула, решительно распахнула дверь и увидела огромный букет роз, скрывавший нежданного гостя. «Привет!» сказал гость, выныривая из цветочных зарослей. Букет оказался колючим, свежим и источал сладостный аромат, который всегда сводил Таню с ума, ровно как и его даритель. Хотя в это утро Алексей Таранов выглядел не самым лучшим образом, было очевидно, что накануне он провел бессонную ночь. Под глазами у него залегли лиловые тени, светлые волосы были взъерошены, короткая щетина пробивалась неровными клочьями. Впрочем, такому лицу практически все было нипочем. Слишком обаятельная улыбка. Слишком волевой подбородок. Слишком много вдохновения в глазах. Вероятно, талант вписали в метрику Таранова вместе с именем и фамилией. В театральный его приняли сразу на второй курс. На работу взяли в знаменитый Московский академический театр. Правда, старая гвардия держала его на вторых ролях, чего то полагая, что настоящий артист может состояться только годам к 40-50. Но Таранов мог сыграть «Всякие там кушать подано» и «Третьих стражников» так здорово, что зрители сразу же верили. Именно здесь скрыт гениальный режиссерский замысел. Именно эта роль одна из ключевых в спектакле. Таня всегда открыто и искренне восхищалась его талантом. В те редкие дни Когда Лешка все же впадал в уныние, она старалась всеми силами поддержать его оптимизм и уверенность в себе. Сама она ни на секунду не сомневалась, что не за горами тот день, когда Таранов хлопнет дверью и уйдет к нормальному современному режиссеру в популярный продвинутый театр. Вот тогда, мстительно размышляла Таня, эти замшелые академики поймут, какое сокровище потеряли станут локти кусать, да поздно будет. Впрочем, все это было давно, очень давно, до ледникового периода, до коварной измены. «В квартиру-то пустишь?» – спросил Таранов небрежным тоном и задрал одну бровь. «Заходи», – разрешила Таня после секундного колебания и пропустила его в коридор. Он вошел и сразу же увидел мужские ботинки, ботинки Рысакова. Несмотря на маленький рост, лапа у этого типа была сорок последнего размера. Кроме того, он обладал довольно мощным баритоном, и именно сейчас ему пришло в голову попеть. Шум воды и мужские рулады, доносившиеся из ванной комнаты, разрушили все планы Таранова. Настроение у него явно испортилось. Он испепелил рысаковские башмаки взглядом, потом криво усмехнулся и сказал, что вообще-то Я пришел мириться, но теперь раздумал. Так что прими цветочки в знак нашей былой привязанности, позволь поцеловать ручку, и я отчаливаю». «Ты всерьез надеялся, что я стану с тобой мириться?» – гневно воскликнула Таня, пристроив тем не менее розы на тумбочку. «После того, что ты сделал?» «Ничего такого я не делал», – сварливо заявил Таранов и яростно потер щетину на подбородке. «Ты даже ни разу не удосужилась меня выслушать. Я сразу мог бы все тебе объяснить». «Сразу? Это когда я застукала тебя в постели с голой мымрой?» Саркастически воскликнула Таня. «Именно после этого я должна была тебя слушать?» «Ты ничегошеньки не поняла», нагло заявил Таранов и посмотрел на нее бестрепетным взором. «Вернее, ты поняла все неправильно». «Да что там было понимать-то?» Едва не задохнулась от возмущения Таня. Она так разозлилась, что на минуту даже забыла, сколько слез пролила за этот год, оплакивая свою подло обманутую любовь. «Утром ты делаешь мне предложение, а вечером я нахожу тебя в чужой постели. К тому же не в чьей-нибудь, а в постели этой тощей дуры Регины». «Еще немного, и ты лопнешь от злости», спокойно заметил Таранов. У меня была надежда, что мы поговорим по-человечески, но, судя по всему, ты еще недостаточно остыла, чтобы разговаривать цивилизованно. Я не кастрюля, чтобы остывать со временем. И вообще, можно подумать, что если бы ты нашла меня в постели какой-нибудь другой женщины, ты расстроилась бы меньше. Иди ты к чертовой бабушке со своими рассуждениями. Значит, ты снова отказываешься меня выслушать? Ну пойми ты, это ведь была чистая случайность. Расскажи это своей старой шляпе. Случайно можно провалиться в канализационный люк или сесть не в тот автобус, а не в ту постель случайно не попадают. Тем временем Рысаков выключил душ и полез из ванны. Теребя пластиковую занавеску, ой-ка, и чертыхась. Потом он несколько раз кашлянул, прочищая горло, и заунывно затянул. Кони мои конюшки. «Во зеленом полюшке!» Таранов поморщился и, подсоков языком, сказал. «Паршиво поет». Таня вздохнула полной грудью, собираясь прокомментировать его замечания. Но он быстро добавил. «Ладно, ладно. У него наверняка полно других достоинств. В общем, ты не желаешь выслушать версию потерпевшей стороны?» «Это ты потерпевшая сторона?» «Конечно. Я лишился любимой женщины» разве это не повод для расстройства? Щеки Тани запылали, но она постаралась поскорее взять себя в руки. «Спасибо за цветы и до свидания», — звонким голосом сказала она. В глазах Таранова появилась досада. «Надеюсь, ты не забыла про антрепризу?» — спросил он. «В ближайшее время нам с тобой предстоит довольно часто встречаться на сцене». Услышав слово «сцена», Таня почему-то сразу же вспомнила о своем внешнем виде. Боже, на кого она должно быть похожа? Этот халат, волосы торчком. Однако злость на Таранова тут же вытеснила из ее головы все глупые мысли, и она снова ринулась в бой. «Ах, вот почему ты явился мириться! Боишься, что наша ссора помешает твоей работе? Не волнуйся!» Если по ходу пьесы тебя должны будут застрелить, я не подменю пистолет на настоящий. Я пришел совсем не из-за работы, и ты это прекрасно знаешь. Таранов пристально посмотрел ей в глаза, и Таня немного смутилась. Его открытый и твердый взгляд всегда выводил ее из состояния душевного равновесия. Возможно, еще немного, и она бы пошла на попятный. Но тут из ванной комнаты донеслось звяканье флаконов, и уверенный голос завел. «Конюшки-коняши, у моей Марьяши серые глаза!» «Перестань петь, ради бога!» В сердцах прикрикнула Таня на запертую дверь. В ванной повисла настороженная тишина. Потом там пустили тонкой струйкой воду и зашуршали пакетами. «В последний раз спрашиваю», – процедил Таранов. «Ты выслушаешь мою версию?» Но момент уже был упущен. И Таня снова закусила у дела. «Я не суд, чтобы выслушивать различные версии», упрямо ответила девушка, твердо встретив его взгляд. «Я живая и очень эмоциональная, и я тебя предупреждала, что единственное, чего я не смогу простить, это измены». «Но я тебе не изменял. Вероятно, это был твой брат-близнец. Меня напоили водкой, я был не в себе». «Да, а мне ты не показался пьяным. По крайней мере, ты выглядел вполне вменяемым и мог отвечать на вопросы. Когда я вошла в номер, ты довольно бойко со мной пообщался. Это еще ничего не значит». «Уходи». Она открыла дверь и встала так, чтобы Таранов понял – его выставляют. «Жаль», – сказал тот и пожал плечами. «Можно было бы спасти замечательные отношения». «Однако, раз ты не хочешь...» «Не хочу», — подтвердила Таня. «Ну ладно, раз так...» «Было видно, что теперь Таранов не на шутку разозлился. Только не приходи потом с извинениями и запомни, сегодня ты сама захлопнула дверь перед своим счастьем». Когда он злился, у него белели крылья носа. Так, с побелевшим носом, он выскочил за дверь, и помчался по лестнице, чуть не сбив с ног ошарашенную его импульсивностью соседку. Таня закрыла за ним дверь и осталась стоять в коридоре. Она смотрела на яркие головки цветов, и их нежный запах казался ей ядовитым. Слезы отчаяния подступили было к глазам, но тут снова раздался голос Рысакова. «Ой, то не вечер, то не вечер!» – осторожно пропел он. «Мне малым мало спалось!» «Спалось тебе отлично, дружок!» – крикнула Таня, подходя к запертой двери. «Хватит полоскаться, выходи!» «Иду!» – быстро ответил Рысаков и через паузу неуверенно добавил. «Милая!» Таня хмыкнула. Вероятно, проснувшись, Тихона увидел на спинке кресла брошенные предметы дамского туалета и теперь пытался прояснить для себя, какие подвиги совершал ночью. Придаваться отчаянию в присутствии Рысакова Таня не собиралась, поэтому, тряхнув головой и упрямо вздернув подбородок, она решительно направилась в кухню, достала большую стеклянную вазу и небрежно засунула в нее тарановский букет. Наконец, дверь в ванной комнаты распахнулась, и на пороге появился ее незваный гость. Физиономию его украшал такой фингал, как будто ему засветил в глаз чемпион мира по боксу. «Боже мой!» – воскликнула потрясенная Таня, уверенная в том, что вчера фингала не было. «Боже мой!» – в ей воскликнул рысаков решив, что провел ночь с красавицей Прияткиной, но ничего об этом не помнит. Последовало бурное объяснение, в результате которого в голове Тихона все наконец-то встало на свои места. «Значит, я напился!» – констатировал он. «Напился!» – подтвердила Таня. В дым? Еще хуже, до потери сознания. И меня оставили лежать на полу? Вот именно. Гнусные типы. С некоторых пор Тихон стал подозревать, что коллеги его недолюбливают, и подозрения его были не беспочвены. В свое время Рысаков сделал выбор в пользу многосерийного детектива про вампиров и почти на два года исчез из театра. Вернувшись в труппу, осматривал на всех свысока, как бы напоминая о своем звездном статусе. Теперь про него писали глянцевые журналы, он стал героем светских хроник, фотографы исправно снимали его на всевозможных презентациях. Правда, пока что в кино Тихона больше не приглашали, но он все время ждал, что вот-вот пригласят. От этого ожидания, а еще от страха, что оно может не оправдаться, характер у Рысакова испортился. Когда Таня недавно сказала ему об этом, он с жаром возразил. Да брось ты, я и раньше был не подарок. Интересно, а как ты втащила меня на третий этаж? С любопытством спросил Тихон, выглядывая из окна во двор. После попойки ему всегда хотелось знать, что творится в мире. Мир был по-летнему чудесен. По двору бегали горластые дети, за ними хвост баранкой носился одуревший от счастья пес. Зелень после ночного дождя оказалась изумрудной, скупое солнце стояло в небе, отмеряя дневную дозу тепла. «Тебя втащила народная любовь, Тиша», – ответила Таня и предложила. «Хочешь яичницу поджарю? С грудинкой и помидорами?» Рысаков жутко обрадовался перспективе вкусно позавтракать. Пока Таня хлопотала у плиты, он постоянно втягивал носом в воздух и облизывался. «Водка стерилизует кишки!» заявил он, принимаясь за угощение. Прочищает их, как ершик, водопроводные трубы. Поэтому на утро есть хочется, зверски. Таня, зачерпнув ложкой йогурт из баночки, возразила. Не стоит идеализировать свои пороки. Никакой пользы от твоей водки нет. Один вред. Это ты из за Таранова так говоришь, хмыкнул Тихон. Всем мужикам водка на пользу, а ему во вред. Но он просто исключение из правил потому что у него от водки свое особое помешательство. Такое бывает у одного из миллиона, а может и из миллиарда». Таня проглотила йогурт и небрежно бросила ложку на стол. «Какое особенное помешательство!» – сердито сказала она. «У пьяных мужиков помешательство всегда одно и то же». «Ты что, правда не в курсе?» Пробормотал Тихон, смачно чавкая и подбирая корочкой черного хлеба, оставшуюся в тарелке, вкусную жижу. «В курсе чего?» «В курсе того, что у Таранова огромные проблемы с водкой». Поскольку Таня тяжело молчала, глядя на него в упор, он быстро продолжил. «Не с алкоголем, девушка, успокойтесь. Вино он может пить литрами, и от ликера с ним ничего особенного не случается». И коньяк этот парень очень даже уважает. И Ром. Нет, ну в меру, конечно. Да кому, блин, я все это рассказываю? Ты, небось, лучше всех знаешь. У тебя же с ним роман был. Долгий упорный. Ты что, мне не веришь? Тогда вспомни ту заварушку на гастролях. Ну, первая наша антреприза с буткевичем в прошлом году. Ты что, забыла? Тогда Регина Лешке в крюшон как раз водки подлила. Увидев окаменевшее лицо девушки, Тихон перестал жевать, и в глазах его отразилась тяжелая работа мысли. «Погоди, погоди!» – пробормотал он и помотал головой, чтобы окончательно очистить затуманенное похмельем и сытной едой сознание. «Вы же как раз после того случая и разбежались!» «Ты что, подумала, будто он тебе изменяет?» Таня смотрела на него во все глаза, и еще не до конца разобравшись в ситуации, Она уже почувствовала, что случилось нечто ужасное. «Не верю!» – патетически воскликнул эмоциональный Тихон и вскочил с места, едва не опрокинув табуретку. «Не верю, что ты ничего не знала!» Потом он подался вперед, опершись руками о стол и приблизил к Тане раскрасневшуюся физиономию. «Ты бросила бедолагу Таранова только потому, что он оказался в постели у Регины?» И тебе никто ничего не объяснил? Ей никто ничего не объяснил. Ей никто ничего не смог объяснить, потому что она не позволила. Ни Будкевичу, ни своей подруге Белинде, и уж тем более самому Таранову. Она была раздавлена случившимся. Она была в гневе, который затмил ее разум. А уж если Татьяна упрется, перед ее бурямством пасовали все, Она просто не желала никого слушать. Любое объяснение казалось ей жалким и оскорбительным. Да-да, вот именно, оскорбительным. Таня сделала глубокий вдох и произнесла с детским вызовом. «Я все видела своими глазами». «Боженьки, да что ты видела?» Продолжал фонтанировать Тихон. Он снова уселся на табуретку, но вид у него по-прежнему был воинственным. Я видела Таранова под мышкой у Регины. Они оба лежали в ее постели. «Это был не Таранов», – решительно заявил Тихон. Выпив глоток водки, Таранов превращается в зомби, безропотно повинующегося приказам своего хозяина. И тогда с ним можно делать все, что угодно, хоть в повозку запрягать, хоть в багаж сдавать. Вообще-то это страшная тайна, но уж ты-то должна была ее знать». «Сам я узнал случайно. Наверное, эта сволочь Регина тоже как-то пронюхала. Слушай, а помнишь, вы с ней однажды на репетиции вдрызг разругались? Может, она решила тебе так отомстить?» «Ей это удалось», прошептала Таня, глядя сквозь Тихона невидящим взором. «А ты знаешь, что наутро лёшка абсолютно ничего не помнил?» Азартно продолжал атаковать личный адвокат Таранова, но потом притормозил, и задумчиво почесал макушку. Хотя, честно говоря, я тоже сегодня утром ничего не помнил. Ну да ладно, не обо мне речь. Снова встрепенулся он. В общем, когда на утро Лёшке рассказали, что ты ворвалась в номер и устроила сцену, он из Регины чуть душу не вытряс. А эта стерва только смеялась. Наверное, ей действительно было смешно. «Тань, вот скажи мне, Почему бабы такие выдры? Ну, не поделили вы роль. Зачем мужика-то унижать? Лешку так переколбасило. Но я все же не думал, что вы именно из-за этого разбежались. Думал, просто характерами не сошлись. Так обычно в делах о разводе пишут. У меня в отношении разводов опыт просто гигантский. Я до сегодняшнего дня три раза женат был, прикинь. И все три жены были выдрами. Красивыми и зубастыми. Эти хищницы меня практически разорили. Последняя вообще все вещи до одной из дома вынесла. Даже яблоки из холодильника выгребла. Представляешь?» Тихон на минуту замолчал, а потом с жаром воскликнул. «Слушай, я вот что сейчас подумал. Хорошо, что я вчера напился, как свинья, и что ты меня с собой забрала, и что я тебе глаза открыл на тот случай. Это был перст судьбы». И наивно добавил. Может, вы теперь с Лёшкой помиритесь и будете жить долго и счастливо?» «Это вряд ли», – пробормотала Таня, перед глазами которой стояло обозлённое лицо Таранова. Весь их сегодняшний разговор вихрем пронёсся у неё в голове, и она окончательно пала духом. Когда Рысаков насытился окончательно, Таня прогнала его домой. Ей страстно хотелось остаться одной и обо всём как следует поразмыслить. Запирая за тиханом дверь, она уже дрожала, как в лихорадке. Походив по комнате, Таня поддалась порыву. Достала мобильный телефон и набрала знакомый номер. Таранов сразу ответил на звонок, но даже слушать ее не стал. всё разговор закончен», – твердо заявил он. «Я сегодня унижался в последний раз. Снова хотел дать тебе шанс помириться, но твое упрямство, конечно, превыше всего» а я не какой-нибудь Петрушка, чтобы меня за веревочки дергать. Пожалуйста, не звони мне больше. С этого момента у нас только рабочие отношения. Как коллеги, обещаю относиться к тебе уважительно. Но как женщина ты для меня больше не существуешь. Если бы ты действительно меня любила, ты бы меня выслушала. И поверила. Он отключился, а у Тани задрожал подбородок. Бедолага упала на диван, зарылась лицом в подушке. И разревелась от всей души. Именно в этот момент кто-то бодро принялся звонить в дверь. «Господи, когда меня наконец-то оставят в покое?» – воскликнула девушка, решив, что сейчас увидит перед собой соседку или почтальона. «Кто там?» – крикнула она, вытирая нос рукавом и потуже затягивая пояс халата. «Открывай без разговоров», донеса до нее голос подруги Белинды. «Еда пришла», Таня потянулась к замку, и через секунду на пороге возникло чудное видение. Рост метр с кепкой, красно-рыжая копна волос, юбочка, скорее напоминающая набедренную повязку, и босоножки на высоченной платформе. В руках видение держала бумажный пакет и прижимала его к животу. Удивительно, но при всем минимализме облика внушительное имя Белинда прилепилось к Белле Ярцевой накрепко. Они с Таней почти одновременно пришли работать в театр «Тема». Сразу же познакомились и подружились. Хотя и принадлежали к разным цехам. Таня к актерскому, а Белинда к гримерному. у, -у – протянула гостя, оттолкнув хозяйку квартиры плечом и ввалившись внутрь. «Так я и знала. Отмечаем день скорби. А у тебя сегодня пробы, между прочим». «Я знаю, знаю». С отчаянием в голосе бросила Таня, пытаясь пригладить волосы обеими руками. Волосы торчали в разные стороны, как у малолетнего хулигана, хотя глазастой Тани короткая стрижка очень шла. «Немедленно причешись», – приказала Белинда, – «ты похожа на ежа в прединфарктном состоянии. И умой фейс, я тебе сырники принесла, сейчас будем кофе пить». «Где ты взяла сырники?» поинтересовалась Таня по-детски шмыгая носом. «Изготовила их собственноручно, из творожной массы. Получилось безумно сладко, а внутри – изюм. И вообще, какая тебе разница? По наблюдениям психологов, страдающие женщины едят все подряд. Вкуса они все равно не замечают. Так что ты, судя по всему, тоже ничего не заметишь. Слушай, да ты собираешься приводить себя в порядок или нет?» Ходить днем в халате имеют право только будущие матери и бывшие жены, а ты пока что ни то, ни другое». Белинда обладала командным голосом и повелительным взглядом. «Такой шмакодявке, как я, без этого в жизни не обойтись. Нужен характер», – объясняла она, когда ее в очередной раз пытались смягчить или утихомирить. «Иду, иду», – проворчала Таня и отправилась в ванную. Посмотрев в зеркало, она увидела свою угрюмую физиономию, которая ей категорически не понравилась. Страдать в одиночестве, ощущая себя обманутой, покинутой и несчастной, было, признаться, даже упоительно. Однако с появлением подруги настроение как-то сразу изменилось, и упоение ушло безвозвратно. Криво улыбнувшись своему отражению, Таня решила прекратить все эти вологодские страдания и снова вернуться в семью, в коллектив, в работу. Она быстро умылась ледяной водой, почистила зубы и пригладила волосы щеткой. Вновь обретя после этих несложных процедур душевное равновесие, Таня предстала перед светлые очи подруги. Белинда сидела за кухонным столом и пила кофе. На тарелке перед ней высилась масляная горка сырников. Сверху повариха щедро и неаккуратно полила их сметаной. Красиво сервированный стол она считала буржуйством, искренне презирая вазочки, соусницы и минажницы. «Пять минут под горячим душем и хороший крем для лица творят чудеса», констатировала Белинда и с сожалением добавила. «Сегодня чудо не произошло. Ты выглядишь отвратительно». «Что, правда?» кривда, «И ты еще говорила, что покончила с прошлым?» «Покончила», – заверила ее Таня, засунув сырник в рот. «Ммм, вкусно!» «Я помню, какой сегодня день. Год назад вы с Тарановым разругались окончательно и бесповоротно. Интересно, он сегодня в таком же состоянии?» «Мне все равно». «Разумеется, тебе настолько все равно, что ты даже не беспокоишься об орудии производства». Таня посмотрела на нее вопросительно, и Белинда пояснила. — О физиономии своей я имею в виду. Вот как ты сейчас поедешь? — Не знаю, — промямлила Таня. — Что-нибудь придумаю. — Тебе ведь предлагают не роль Марфушеньки-душеньки, которая только к финалу превращается в принцессу. Ты с самого начала должна быть конфеткой, чтобы соблазнить. Кого ты там должна соблазнить? Мужа главной героини, миллионера и красавчика. Вот видишь, а сейчас на тебя не клюнет даже слабовидящий сторож консервного завода. Не ругай меня, на самом деле я решила не участвовать в пробах. «С какой -то — С какой-то стати? — спросила Белинда, облизывая пальцы. Ногти у нее были длинными и крепкими, ярко красный лак символизировал женское господство над миром вещей, с которым Белинда находилась в состоянии непрекращающейся войны. Благодаря оптимизму, упорству и дерзости каждое дело эта энергичная женщина доводила до конца, однако в ходе боевых действий часто несла невосполнимые потери. Она азартно мыла посуду, но при этом обязательно разбивала чашку. А сумку старушки-соседки, поднятую к лифту, рвала новые чулки. В ее руках разваливались кофемолки и мобильные телефоны. Из зонтов вылетали спицы, а в застежки молнии попадали шарфы и воротники. Однако Белинда не верила в неудачи и вела себя как полководец, отдавая распоряжение, исправляя, подчиняя и зашивая. Зато в профессии ей не было равных. В гримерке у нее царил идеальный порядок. Все вещи здесь были приручены и благоговели перед своей хозяйкой. Я сегодня хотела помириться с Тарановым. Вместо ответа сказала Таня. Белинда от неожиданности поперхнулась последним куском сырника. «Чего?» – просипела она, откашливаясь. «Чего ты сейчас сказала?» «Лёшка приходил сюда утром. Вон, цветочки принёс». Таня мотнула головой, указывая подбородком на вазу с крепкими розами. Я его выгнала. Потом опомнилась, стала звонить, а он... «А он?» – переспросила Белинда, расширив глаза а он сказал, что поезд ушел и что теперь он будет общаться со мной только как с коллегой. И отключил связь. «Ха!» – воскликнула Белинда торжествующе. «Это значит, что еще не все потеряно. Когда мужчина хочет тихо слинять, он не делает громких заявлений. А если он говорит «баста», это и означает, что все только начинается. Держи хвост дудкой, нам предстоят большие гастроли». Им действительно предстояли большие гастроли. Им – это маленькая антрепризная труппи, состоящая из семи артистов, администратора, осветителя и гримера. Ради экономии средств Белинда исполняла еще и обязанности костюмера. Гастроли организовал Алексей Владимирович Буткевич, для своих – Алик. В прошлом заслуженный артист, он неожиданно для многих обнаружил еще и талант администратора – превратившись в оборотистого, цепкого и успешного продюсера. Так или иначе, но именно Буткевич собрал этот небольшой коллектив из актеров, которых знал лично, и предложил им рвануть в провинцию на заработки. Таню Прияткину он пригласил на главную роль. Ему была очень симпатична эта девочка. Главное, она умела ладить с людьми, потому что не была ни заносчивой, ни злопамятной. Она боготворила свою профессию, прекрасно знала цену тяжелому актерскому ремеслу и адекватно относилась ко всему происходящему в театральном мире, включая стремительные взлеты и такие же скоростные падения. Хотя главных ролей у нее было пока что не слишком много, та не относилась к данному факту вполне философски, не слишком переживая и не принимая участия в закулисных склоках. Эффектная брюнетка с прекрасной фигурой, она никогда не пускала в ход это грозное оружие, чтобы добиться новой роли или зарубежных гастролей. В общем, Будкевич был рад, что Таня согласилась участвовать в его предприятии, хотя не трудно было догадаться, чего ей это будет стоить. О ее скандальном разрыве с Тарановым было известно каждому.